Глава 5. Часть 46. В очередной раз прибыв на вокзал столицы края, наш, одетый в ярко-жёлтый подарок, в виденьной колючей рубашке герой ощутил на себе жару в 43°, градуса, о которой молча сообщало плавившееся на солнце табло. Запрыгнув в быстро приехавшее за ним такси, он открыл окно задней дверцы, И он наслаждался ветерком, образующимся движением автомобиля. Спотевший под длинной чёрной мантией высокий судья тихим и очень спокойным голосом в очередной раз откладывал рассмотрение дела чуда клиента по существу, ссылаясь на затягивание сроков проведения экспертизы. Я честно не понимаю, либо они намекают на движение с нашей стороны, либо это какая-то хитрая ловушка отсюда. Короче, судья снова перенёс заседание на 3 недели. отчитывался напрямую клиенту наш поправляющий соскальзывающий ремень сумки с плеча герой Чувствуя, как за ухом льётся пот, наш продолжающий разговаривать с чуда клиентом герой шёл пешком по центральной раскалённой солнечными лучами полупустой улице к зданию краевого суда Посетив несколько заседаний апелляционной инстанции, отчитавшись об оставлении решения без изменения, позвонив по телефону девушки с холодным лицом, наш Изрядно проголодавшийся герой зашел в мини-столовую и сходу опрокинул стакан прохладного абрикосового сока. Заживав пару салатиков и смачно выкурив сигарету, он пешком отправился на вокзал, чтобы на электричке успеть вернуться в город зеленых пальм и соленого моря. «Такое ощущение, что у меня больше дел в крае, а не здесь». Задумчивым тоном высказался наш задукуривающий герой, девушке с холодным лицом, не глядя на неё. Да, в этом месяце ты уже трижды денег просил на командировке, и страховые здесь позакрывали. Хорошо хоть центральные офисы там работают. Немешко ответила девушка с холодным лицом. А что, может и нам туда перебраться надо? Мне ведь и в четвёртый раз придётся в конце месяца ехать. Или ты же исполнительный, ты не хочешь по почте отсылать? «Сотрудников вы не набираете, как обещали вначале. Платите хоть и исправно, но мало. Я уже готов вам скидку сделать на свои услуги и вместо ста тысяч просить всего восемьдесят в месяц. Но вы же и на это не согласитесь», — продолжал громко размышлять, глядя вдаль, наш смакующий бычок-герой. «Ну, тебе и так уже шестьдесят согласовали с этого месяца. Плюс командировки твои оплачиваем. Ты не забывай, сколько денег у нас на рекламу уходит». Мы тут с главным офисом подсчитывали наши результаты, примерно в нуле бултыхаемся. Бывает даже в минусе. А ты всё зарплату себе выпрашиваешь. Не спешило уходить с балкона девушка с холодным лицом. Ну да, ну да. Вот, к примеру, ту двадцатку, которую я представителю обещал, до сих пор не хотите мне выдать, хотя выплата уже почти по всем делам получена, ну, кроме одного. И то там с реквизитами какая-то путаница. И кто я теперь в глазах этого человека? Дошёл бычок в пепельнице и смотрел в упор на номинального директора, наш улыбающийся герой. А я-то что? Это не ко мне. Я вот вопрос перед руководителем ставила, он молчит. Я тут ничего поделать сама не могу. Мне и своей же зарплатой мне деньги выдёргивать. Тут, кстати, одно дельце наклёвывается интересное. По нему не доплатили 250.000. Вот если со штрафами взыщешь, думаю, будет тебе премия. И да, ты прав. Это дело тоже рассматривать в край придётся. Ну надо же, все впозакрывали тут. Неужели правду придётся переезжать отсюда? А мне здесь так нравится. Схватила свой зазвонивший телефон и вышла с балкона девушка с холодным лицом.